Глава тридцать девятая. повернулся ко мне, глянул внимательно. После кивнул. «Они полетят в Муравен? Там же Ней. «Я с тобой!» — воскликнула я скорее, чем успела обдумать. «Лететь, конечно, несколько часов, но я скажу Нэю, чтобы ждал, и заберу его с собой». Шепра приподнял бровь, остановив на мне задумчивый взгляд, отчего внутри вспыхнуло смущение. Подумалось вдруг, что вряд ли он полетит сам. Наверное, отправит кого-нибудь проводить друидов. Впрочем, дракон снова кивнул. Может, решил лично все проконтролировать. «Нам нужно некоторое время, чтобы собраться», — отозвался. «Проводите вас в гостевые покои». «Мы подождем в саду», — произнес друид, убирая сверток под полы накидки. Эрлинг чуть склонил голову, принимая пожелания гостей. и те почти сразу растворились в направлении окна. Кион Шепре отдал несколько распоряжений и, взяв меня за руку, повел обратно к подъёмнику. «Уверена, что тебе необходимо лететь?» — спросил тихо. Росанда пыталась поймать Нея. «Я должна его забрать», — твердо отозвалась я. Дракон едва уловимо поморщился. То ли ему хотелось как можно дольше оставаться без Нея, то ли считал, что взрослый мужчина сам способен добраться до Арева, если захочет. Но мне так и виделся чердак, где мой почти фамильяр восстанавливает силы, постоянно подвергаясь опасности быть обнаруженным Рассандой. «Мы можем не успеть на завтра», — добавил Рам осторожно. «Гномы подождут», — фыркнула я. И Шепро усмехнулся с некоторым облегчением. «Мне показалось, ты хотела бы поторопить разрыв помолвки». Я не хотела бы, чтобы Ева пострадала еще сильнее. Жаль, что нельзя сделать все без громких заявлений. Эрлинг улыбнулся, на миг прижал меня к себе. Оглянулся, и я тоже посмотрела назад. Ева с Берли шли за нами. Но дожидаться их мы не стали, поспешили в подъемник. У моей двери Эрлинг отпустил мою руку. «Я быстро, ты…» Он окинул меня взглядом. Тебе, наверное, нужно что-то более удобное для полета. Ничего не нужно, поспешно отказалась я. Он и так много для меня сделал, и делает. Шепро усмехнулся, коснулся губами моих волос и поспешил к себе. Собирать мне было нечего, кроме самого необходимого вроде расчески. На случай, если придется задержаться. И, может быть, деньги. Достав машины камень, я передала Нею, чтобы дождался. После вытащила ткань, в которую были завернуты собранные для выкупа купюры. Перебрала, размышляя. Сумма немалая. На нее нам с Берли можно было бы прожить несколько месяцев. А уж если затянуть пояса, то и пару лет. Когда-то я мечтала, что смогу заработать столько денег, купить себе красивые вещи. Снять, если не дом, то небольшие апартаменты в городе. И, наверное, стоило бы обновить свой гардероб. Не хотелось быть содержанкой у Эрлинга. Да и у них тоже после войны со средствами не очень. Все только отстраивается. Хотя, конечно, главу Сейма стараются обеспечить лучшим образом. Но я умерла бы от смущения, если бы Эрлинг решил покупать мне, например, белье, И тем более, если бы поручил это кому-нибудь. Но и самой идти по местным магазинам было неприятно. Может, взять немного с собой? Вдруг удастся отлучиться в Сант? А вообще. С радостью отдала бы все Берли. Как сделать, чтобы он их принял? Подумав, я отсчитала немного, отложила к машиному камню. Остальное завернула обратно в ткани и отправилась к брату. В комнатах его не было. Подумав, я, поспешила по лестнице вниз, к апартаментам Евы Лотты. Есть ведь вероятность, что они все еще общаются, что он пошел проводить ее. Наверное, не стоит их беспокоить. Но, возможно,. Это единственный шанс вообще вручить ему деньги. Ева с Берли действительно обнаружились там. Стояли у развесистого дерева, растущего в широкой катке неподалеку от ее покоев, у окошка. «Берли, я решительно направилась к ним. Пожалуйста, на минутку». Ева вспыхнула румянцем и отвела взгляд. Брат что-то тихо сказал ей и пошел мне навстречу. «Всё в порядке, Амбер?» «Да». Я сунула ему в руку тканевый сверток. Не хочу оставлять без присмотра. Пусть побудут у тебя. И мое предложение по-прежнему в силе. Если понадобится, пожалуйста, бери. Амбер, зачем? свел брови брат, рассматривая вручённое. Мне так будет спокойнее, пожалуйста. Хорошо. Берли положил деньги в карман, и я с трудом сдержала облегчённый вздох. Вы надолго? Не знаю. Ты ведь хотел съездить в Тисон, а я пока останусь, в шепре. Брат кивнул. Не то чтобы одобрительно, но понимающе. Улыбнувшись, я обняла его. Взгляд скользнул по окну. Наверное, оно тоже выходит в парк, а там сейчас друиды. С ума сойти. Я отпустила брата, собираясь разворачиваться и возвращаться к себе, когда в голову вдруг выстрелила мысль. Ева Воскликнула я. «А где твоя сестра? Лара Галь?» Девушка с недоумением глянула на меня. После направилась к нам. «Что случилось?» удивленно переспросил Берли. «Друиды. Там, в саду, сейчас друиды. Вряд ли они часто залетают сюда». «Никогда не залетали», — подтвердила Ева Лотта. «Они спасают погибающих детей. Если кто и способен вылечить Эдди, то это они». «Такой шанс! Он ведь может больше не представиться!» Ева поняла меня еще на середине предложения. Глаза засияли, лицо зарумянилось. «Я поищу ее, воскликнула она, кидаясь к Анфиладу залов коридоров, убегающую вдаль. «А я попытаюсь найти их!» — крикнула я ей вслед. И, раскрыв магию, бросилась вниз, в сад. Берли не отставал, даже помогал мне вспомнить верное направление. «Думаешь, помогут?» — спросил на ходу. «Лиосеи — не сказки. Они существуют», — уверенно отозвалась я. «Значит, возможности исцелить есть». Мы почти пробежали по этажу слуг, мимо изумленных взглядов. Я думала только о том, как найти друидов. Жалела, что Нея нет с нами. Он бы подсказал. Боялась, вдруг не захотят отозваться. Но шанс действительно один из тысячи. Его просто необходимо использовать. Хотя бы попробовать. Распахнула магию максимально. Водные пряди разметались по сторонам. Я ощущала воду в кухонных кранах, цветах, какие обильно росли по всему дворцу, в проходящих драконах и даже фонтанах наверху. Наверное, никогда еще моя магия не была настолько обострена. Я улавливала, чувствовала все больше и больше воды, самых мелких существ, кошку в чьих-то комнатах, Мышили крота в саду, птицы, сок каждой травинки каждого листика. Но понятия не имела, как нащупать друидов, как они могут отражаться в моей водной магии. Осторожно! Берли придержал меня на лесенке, которая спускалась в сад. Я и не заметила, что уже вышла на нее. Так погрузилась в поиск. Ощущала растения, ощущала магическую дымку, ту самую. Все подземные ручейки. Только друидов никак не могла отыскать. Спустившись, пробежала чуть вперед по дорожке. Оглянулась. Время уходило. Откуда-то из-под лесенки выбежали Ева с Ларой. Видимо, воспользовались выходом с другого этажа, сразу на землю. За ними полз искалеченный драконёнок. Ну да, ему точно ажурными лесенками лазать не слишком удобно. Я в отчаянии зажмурилась, пытаясь нащупать дальше, больше. вызвала в пространство так же, как передавала мысли в мышиный камень. Просто невыносимо хотелось помочь. Надо было Эрлинга позвать. Это ведь ему удалось в свое время установить контакт с друидами. И в войне те как-то помогали. Значит, хоть какие-то каналы связи у них оставались, даже если из своего Лиуса друиды не выходили. Задумавшись, я немного потеряла концентрацию. а когда, спохватившись, открыла глаза и попыталась снова сосредоточить свою силу, замерла. Перед нами стояли три фигуры, сотканные из света теней, с неясными лицами, в длинных темных накидках. «Ты звала нас», — произнес все тот же кошачий, на этот раз на языке магов. «Спасибо, что откликнулись», — дрогнувшим голосом отозвалась я. Лицо его оставалось скрыто, Но я ощутила на себе взгляд. «Твоя сила чиста», — непонятно ответил друид. «Говори». Подняв руку, я хотела указать на дракончика, объяснить. Но скользнула взглядом по Ларри Галь. Бледная, в домашнем вишнёвом платье, которое не успела переодеть, она стояла, стиснув руки и губы. И лишь смотрела. Смотрела на нас. И я повела рукой в ее сторону. Если можно, пусть скажет она. Пожалуйста. Друид кивнул, и все трое развернулись так, чтобы лучше ее видеть. По верхушкам деревьев прошелся ветерок, вызвав непроизвольный озноб. «Друиды спасают детей!» Лара старалась говорить твердо, но я видела, как тяжело даются ей слова. В зеленых глазах застыла гремучая смесь страха и надежды. «Мой сын болен. после магического ранения он перестал оборачиваться иногда мы забираем умирающих детей в лиус чтобы исцелить согласился друид только туда шепнула она мы лечим детей только в лиусе но там они забывают кем были здесь я не уверена что он и сейчас помнит кто он мрачно отозвалась лара скажите у него есть шанс Друид повернулся к Эдди, которая обнюхивал что-то на дорожке, совершенно не интересуясь ни разговором, ни волшебными существами, увидеть которых выпадает далеко не каждому. «Вы хотите, чтобы мы его забрали?» — спросил друид. «Я хочу, чтобы он исцелился. Это... это не та жизнь, которую я желала своему сыну», — прошептала Лара Галь. От одного из балконов отделилась крылатая темная тень. «Мы можем взять его с собой», — ответил друид. «Но нет гарантии, что он вернется. «Вы сможете возвратить ему людской облик?» «Людской облик далеко не венец творения». Мне показалось, в голосе загадочного создания прозвучала лёгкая ирония. «Зачем им все забывать?» — не удержалась я, вспоминая Нея.